Третье. Для писателя с таким чутким коллитерацией слухом имена собственные дают почти неограниченные возможности. Он может выбрать любые существующих имен и комбинации имен, а может сотворить совершенно новые. Например, Гумберт изобретает такие имена. Анатолий Брянский, Ванесса Ваннес, «Взгляд и вздох» — название журнала, Гастон Годен, Джон и Джоанна, «Доктор Блю», Лесли и Луиза, Марион и Мабель, Морис Вермонт и Мариона Румплеймер, Наступленный Суливан, Оникс и Эрикс, название «Озер», Преподобный Ригур Мортис, Просвещенный Ригер. Турнюры. «Протанцуйте тур с Нюрой», реклама бара. Цицилия Рамбль. Однако гумбертовская псевдомимика основывается не только на звучании, Некоторые из имен представляют собой двуязычные каламбуры. Доктор Бьянка Шварцман. От итальянского Бьянка, белый и немецкого Шварц-черный. Авис Бьярд. Бёрд-бёрд. Птица-птица. Павор Манор, Латинское «Замок ужаса». Родовое поместье Куильти. Некоторые имена и названия, как оговаривается сам Гумберт, это проекции его собственных эмоций-страхов. Улица киллера. Дикс-киллер. «Улица Гунтера», от английского hunter «Охотник». «Улица Грима». Некоторые являются метонимическими или синегдохическими версиями его первого восприятия того или иного человека. Отсюда мисс Визави, которая живет напротив дома миссис Гейс, господин таксович, который работает водителем такси, госпожа-старьевщица, жена разбогатевшего трепишника, чин с выдающимся подбородком, от английского «чин», Подвородок, гротескный детектив из комиксов. Диктор я полагаю. Некоторые имена имеют значение на английском языке. Dark Bloom — темное цветение. Mark Crum — от Crump — крошка. Miss Cormorant Карморант баклан с Некоторые на других языках отсылают читателя к основным функциям человеческой анатомии. Главным образом — к половым органам. Озеро Климакс — «Парк непорочного зачатия», «Де Аргон», «Гарри Бумпер», «Мисс Редкок», упомянутая в связи с губной помадой и писсуаром, «Мисс Финтон Лебон», «Ля Куи Куимби», «Доктор Китцлер» и так далее. Имена «Мисс Лестер» и «Мисс Фабиан», двух старых дев-преподавательниц, которые живут вместе, анаграмматически образуют слово «лесбиянка». Есть и литературные аллюзии — Доктор Байрон, Шерли Холмс, Конан Дойл, доктор Трист Трамсон, Трист Трам Шенди Лоуренс Эстерна, Ванесса Ваннес, аллюзия на предполагаемую возлюбленную Джонатана Свифта Эстер Ван Холмрик, известную как Ванесса. Самыми остроумными из этих аллюзий являются имена Электра и Эдуза Гольд. Эльдуза Гольд предполагает драму в Берцлейской гимназии, а Электра ее сестра. В «Электрисофокла» сестру героини зовут Хрисофемида, что буквально означает «золотой закон». И, наконец, возвращаясь к вопросу о звуковой детерминированности, приведем еще несколько имен, которые, скорее всего, были выбраны автором в качестве шариков для вербального пинг-понга. Что же касается кроватки. Мистер Ваткинс, как насчет лишней кроватки? Кроваткинс подошел и заговорил. Впрочем... «Нет ли лишней койки в номере 49 мистер Швайн?» «Боюсь, ее дали семейству Свун», — сказал Швайн, первый из двух шутов. «Эх, Эдя, не повезло же тебе», — подумал я, обращаясь мысленно к некоему Эдуарду Грамару. «Антон звонит в Бостон, Мария в Рио. Я, Сигизмунд II, сказал, что пар — парень наять.